Так ей сидела, наблюдая, а заодно думала, что будет дальше, размышляла обо всех повседневных мелочах, которые должна была бы сделать, подоить корову, накормить кур, собрать яйца, прополоть огород. Возможно ли жить тут, в пещере, выдерживая дистанцию и продолжать выполнять свои обязанности? По крайней мере, делать всю работу вне дома, готовить не буду». Для этого надо заходить в дом, сам справиться. Должна ли я приносить ему продукты из магазина? Не думаю, что он может ходить так далеко, еще нет. Заставить его голодать я не могла, чтобы он не натворил. Я решила, что так или иначе нам придется выработать компромисс, чтобы мы оба могли жить в долине, пусть и не будучи друзьями. Места хватит, Ему так и быть достанется дом, я могла бы жить в магазине или в церкви, с удовольствием выполню всю необходимую работу, но жить будем раздельно, оставив друг друга в покое. Проблема была в том, устроит ли такой вариант его. И все же попытаться стоило. Я решила пойти и поговорить с ним, держась на безопасном расстоянии, но пока обдумывала предстоящий разговор, заснула. Проснулась под вечер, шея болела и не гнулась, хотелось есть. У меня была всего лишь горстка припасов, но я открыла банку рагу и съела его холодным, не разогревая. Моя следующая задача решить, где и когда развести огонь, то ли днем, но так, чтобы он не видел дыма, то ли ночью, но чтобы он не видел пламени. Думаю, второй вариант легче. 1 июля после ужина в пещери. Лумис явно хочет поймать меня, используя фару. Вчера под вечер он вышел на улицу с миской еды. Пес к тому времени уже перестал скулить и улегся спать, свернувшись в траве около крыльца. Лумис не дал ему поесть сразу, просто поставил миску на крыльцо. Затем отвязал поводок от крыльца. Намотал большую его часть на руку, как лассо, он около 25 футов длиной, и вывел Фаро на дорогу. Для пса, не привыкшего ходить на поводке, первые несколько минут были настоящей пыткой. Он то и дело порывался отбежать, и всякий раз резкий рывок возвращал его на место. Но Фаро быстро учится, и вскоре уже покорно шел рядом, опустив нос к земле. Он снова взял мой след и теперь вел за собой Лумиса. Пройдя по дороге всего около 50 ярдов, они внезапно повернули и пошли обратно. Лумис снова слегка пошатывался, но через несколько ярдов я начала яснее понимать, какую ошибку совершила, а также зачем Лумис посадил Фара на привязь. Если он научит его ходить на поводке, то сможет найти меня, когда захочет, не обязательно сейчас» так снова станет хорошо ходить. Внезапно я почувствовала, он знает, что я наблюдаю за ним, или, хуже того, надеется, что я подглядываю. Меня начало подташнивать, я словно попал в игру, где одни фигуры угрожают другим, в живые шахматы, куда вовсе не стремилась. Привязав собаку и покормив ее, мистер Лумис снова пошел по дороге, но вскоре остановился, глядя вдаль в сторону магазина. Ничего там не увидев, он медленно обернулся вокруг себя, осматривая всю долину, насколько мог видеть. Какой-то миг он смотрел прямо на меня, и я едва сдержалась, чтобы не опустить бинокль и не нырнуть поглубже в пещеру. Но он не мог видеть меня, я знала. В следующее мгновение его взгляд переместился дальше, он замкнул круг и направился в дом. Я перебрала свои запасы. Несколько фунтов кукурузной крупы в бумажной упаковке, немного соли, три банки мяса, три фасоли, одна гороха, две кукурузы. Вот и вся еда. Немного. Два ружья и по коробке патронов каждому. Спальный мешок, подушка, два одеяла, но ни одной сменной одежды, не считая рубашки, принесенной из магазина. Все остальное я оттащила в дом. Котелок, сковородка, тарелка, кружка, нож, вилка и ложка, две свечи, лампа и галлон керосина. Одна книга — лучшие рассказы английских и американских писателей, по которой мы учились в старших классах. Три бутылки воды из-под сидра по галлону каждая. Однако вода провалялась в пещере несколько недель и наверняка затхлая, Ночью я собиралась ее вылить и набрать из ручья свежей. Солнце клонилось к закату, и я решила, пока не стемнело полностью, разобраться с костром. Я задумала построить, если и получится, что-то вроде стены рядом с пещерой. Невысокой, но достаточной, чтобы закрыть небольшой огонь от дома. Это оказалось довольно легко. Я нашла более или менее ровное место, Террасу несколькими ярдами выше пещеры. Затем выкопала углубление, разрыхляя землю палкой и перекидывая руками в невысокий валик с нижней стороны. В итоге получилась яма, около шести дюймов глубиной, размером примерно стазик. На костер хватит. Земляной вал был слишком низок, чтобы полностью закрыть пламя. Поэтому до темноты я собирала камни, нарастить стену. Пока она таскала достаточно, обнаружила, что уже ничего не вижу и не могу уложить их как следует. Поэтому решила оставить это дело на следующий день, а пока поужинать холодной фасолью. Поев, я сходила с двумя бутылками на ручей, заодно сполоснув ложку и умывшись. Я все время зевала, ужасно не выспалась, хоть и прикорнула днем. Поняв, что спать буду беспробудно, я немного встревожилась. Ночью, глубоко спящий, становишься уязвимой. На всякий случай решила ночевать не в пещере. С одним узким входом она превращалась в ловушку. Я взяла спальник и одеяло на террасу, где строила стену для костра. На другой стороне от ямки еще оставалось место, чтобы лечь. Земля была неровной, но мне было уже все равно. Мгновенно заснула и не просыпалась, пока меня не разбудило солнце. Я встала, умылась, позавтракала остатками вчерашней фасоли, убрала постель в пещеру и пошла к дому. Разумеется, пошла длинной дорогой, в круговую, мимо пруда и магазина, чтобы появиться с той стороны, куда ушла. Не хотелось давать ему даже малейшей подсказки, где я прячусь. Приближаясь к дому, я не увидела ни следа жизни или движения. Палатка по-прежнему стояла во дворе. Чемодан-тележка рядом, покрытая зеленым чехлом. Где же Фару? Я думала, он будет все так же привязан к крыльцу, но нет. Остановившись на лужайке перед входом, я стала ждать, не сходя с дороги. В мои планы не входило подходить ближе. Долго ждать не пришлось. Буквально через минуту дверь открылась, и Лумис вышел на крыльцо. Увидел меня в окно. Он сошел на землю и тоже остановился. Я так и думал, что ты придешь. И потом добавил, надеялся, что ты придешь. Мгновение я не знала, что сказать, ошеломленная. Он сожалеет и хочет снова быть друзьями. Но я не могла забыть ужас той ночи и знала, что уже никогда не смогу ему доверять. «Нет», — ответила я, — «я не вернусь никогда, но я подумала, что нам надо поговорить. — Не вернешься? — удивился он. — Но почему? Где ты будешь жить? Снова, как тогда, когда он схватил меня за руку, а я ударила его. Он делал вид, что ничего не случилось, или что он начисто забыл обо всем. На секунду я подумала, может, он действительно не помнит того, что сделал. Но, конечно, ничего он не забывал, просто неплохо притворялся, что этого не было. Я ответила, найду какое-нибудь место. Но где? Здесь же твой дом. Предпочла бы не обсуждать это. Он пожал плечами с сомнением. Хорошо, тогда зачем ты пришла? Потому что хотя я и не могу здесь больше оставаться, мне нужно выживать и вам тоже. Верно, усмехнулся он. Я намерен остаться в живых. Он смотрел на меня с любопытством, говорил и одновременно думал, вовсе не обязательно говоря то, что думал. «Если мы хотим выжить, — продолжила я, — есть работы, которые надо выполнить, посевы и семена, огород, живность. И именно поэтому я и думал, что ты вернешься. Я буду выполнять эту работу, если вы оставите меня в покое, буду даже приносить вам еду и воду, когда понадобится, готовить будете сами». На кухне есть поваренная книга. А ты будешь уходить каждую ночь? Куда? В другую часть долины. Он не переставал думать. Пробежав взглядом по дороге до магазина, наконец сказал. Что же, у меня нет выбора. Мне остается только надеяться, что ты передумаешь. Он выждал паузу. И начнешь вести себя хоть чуточку, как взрослая, а не как школьница» не передумаю. Он ничего не ответил, повернулся и пошел в дом, закрыв за собой дверь. Я пошла в сарай, пытаясь по пути разгадать его мысли. Наверняка он строил планы и из нашего разговора узнал кое-что, чего не знал, но очень хотел знать, что я не собиралась возвращаться в дом, но готова была работать, что я буду приносить ему еду и воду. Теперь будет строить планы с учетом этого. Но что за планы? Возможно ли, чтобы он просто принял мое предложение и оставил бы меня в покое? Я в это не верила. Слишком уж ему хотелось узнать, где я живу. И еще. Он привязал фару. Кстати, где был пес, пока мы говорили? Его не было ни видно, ни слышно. Лумис, что? Думает, я могу попытаться отвязать фару, чтобы украсть его, как Эдвард украл костюм. Вспомнив, что действительно, обдумывала такой вариант, я с омерзением и ужасом осознала, что какие бы планы ни строил этот негодяй, заканчивались они тем, что меня, как и фару, сажали на привязь в доме. Я выбросила эту мысль из головы и стала доить корову. Молоко пропадало. В этом не было сомнений. Теленок уже почти перестал сосать, а я пропустила несколько доек подряд. Хотя я постаралась выдоить все до последней капли, получилось всего полгаллона. По стенам сарая висели бидоны разных размеров. Я поровну разлила молоко по двум и поставила один на заднее крыльцо для лумиса. Покормила кур, собрала яйца и тоже разделила по четыре на каждого. С огорода принесла горошку, салата и шпината, взяла себе половину и положила остальное на крыльцо. В итоге пришлось взять в сарае мешок, чтобы донести всю еду, хотя, конечно, она едва заняла один угол. Короче, я сделала все обычные утренние дела, а он оставил меня в покое, даже не выходил на заднее крыльцо. У меня было ощущение, что он следил за мной из окна кухни, хотя я его и не видела. Около полудня я сходила в магазин, принести ему продуктов, и сама там пообедала. Когда принесла продукты и сгрузила их на крыльце, из трубы шел дым, а молоко, яйца и овощи исчезли. Он готовил обед. Вот что, если я буду и дальше приносить продукты, Лумису придется сообщать мне, что ему нужно. «А если я хожу за водой, то пусть выставляет канистры, когда они опустеют?» В четыре часа, прорыхлив землю возле кукурузы и фасоли, я закончила работу и снова пошла в сторону магазина, думая, что, по крайней мере, один день новый порядок продержался, неестественный и шаткий, но если он продержится завтра, потом послезавтра, а потом еще день, возможно, я стану бояться меньше». Обнадеженная, я еще подумала, что если успею закончить стену, то смогу ночью развести огонь и приготовить себе горячего. Ужасно хотелось есть. По пути я зашла в магазин пополнить свои запасы, и тут мне очень пригодился мешок, только яйца надо было выложить. Я набрала дюжину банок разных мясных консервов, овощей, супов и пачку муки, положила яйца в бумажный пакет и поставила его сверху. С овощами из огорода мешок стал едва подъемным, учитывая, что в другой руке у меня был бидон молока. Я решила брать понемногу, каждый день, постепенно накапливая запасы. Сложив продукты в пещеру, я поспешила засветло закончить стену перед кострищем. Чем больше я смотрела на место, которое выбрала, тем больше оно мне нравилось. Во-первых, между ним и домом росла куча кустов и довольно много деревьев. Мне совсем не было видно дома, так что, если буду аккуратно, огонь будет совершенно невидим. Я добавила еще камней, заделывая щели грязью и мхом. Где-то через полчаса получилось симпатичное маленькое кострище, отгороженное снизу по склону 18-дюймовой стеной. А поскольку под костром Есть еще шестидюймовая яма, пламени даже высотой в два фута будет не видно. Решив, что этого достаточно, я отправилась за хворостом. В ожидании полной темноты я еще понаблюдала за домом. Лумис снова вышел с фару на поводке и стал с ним прогуливаться. На этот раз не по дороге, а просто вокруг дома. Сперва я не поняла, чего он хочет, но пока наблюдала, понемногу уяснила его цель. Когда они раньше выходили на дорогу, и Фаро столь явно брал след, Лумис заподозрил, что пес идет за мной. Теперь он проверял это. Я взяла бинокль, чтобы разглядеть их действия получше. Едва они обогнули дом, Фаро опустил нос к земле и пошел к огороду, где днем была я. Потом к сараю. И там я была. Иными словами, Фаро показывает ожидаемое, а Лумис, подглядывавший весь день из окна, знает, что он показывает. Наконец Фаро повел его к последнему месту, где я побывала, прежде чем уйти, в сарай. Здесь Лумис остановился, открыл дверь, заглянул внутрь, потом, подумав, привязал поводок Фаро к дверной ручке и переступил порог. Я не могла его видеть, но довольно быстро стало понятно, что он делает. Минут через пять я услышала рык стартера и фырчание двигателя, приглушенное стенами сарая. Еще через минуту оно стало громче, и из ворот показались задние колеса трактора, осторожно выезжавшего на двор. Он никогда, насколько я знаю, не водил трактор раньше, отсюда эти пять минут. Именно столько времени потребовалось бы любому, умеющему водить машину, чтобы разобраться с управлением. Педали сцепления, газа и тормоза были теми же самыми. Переключение передач похожим, две передние и одна задняя, ясно помеченные, один-два и R. Даже ключ зажигания и руль были такими же. Лумис выкатил трактор из сарая, переключился на первую, и объехал двор вокруг по кругу. Переключившись на нейтралку, он еще немного дал поработать мотору, словно слушая, как он звучит, а потом завел трактор обратно в сарай и выключил мотор. Он отвязал фара от двери. Пес снова взял мой след и повел его к магазину, но Лумис, уже зная, что я туда ходила, потащил его домой. Становилось темно. Через несколько минут я увидела свет в окне кухни. Если он готовил, из трубы должен был идти дым. Но в сумерках я его не увидела и подумала. Раз не вижу я, не увидит и он. Я разожгла костер, маленький, но достаточный, чтобы приготовить ужин, и осторожно прокралась сквозь кусты на полпути к дому. Там подождала, пока окончательно стемнеет, поглядывая то на дом, чтобы увидеть» не выйдет ли он посмотреть, то на костер. Стена работала, не было видно ни следа пламени, ни всполохов света. Единственной опасностью могла стать случайная искра. Придется послеживать за этим. Я вернулась к костру и через несколько минут уже готовила себе ужин. Из ветчины, кукурузных лепешек, гороха и яичницы. Я просто умирала от голода. Поев, я почувствовала себя такой усталой, что, хотя надо было пойти на ручей мыть посуду, решила вместо этого пописать дневник. Как же я жалею, что Лумис пришел в мою долину. Я не желаю ему смерти, но хотела бы, чтобы он выбрал тогда какую-то другую дорогу и нашел бы другую долину. И еще. Я думаю, а нет ли других? Он пришел сюда из своей лаборатории с севера, Но дальше не ходил. Не может ли быть такого, что где-то далеко находятся еще такие же долины, места, которым удалось уцелеть? Возможно, больше этой, с двумя, тремя или с полдюжиной выживших людей. Или, возможно, вообще без людей. Если бы мистер Лумис выбрал другую дорогу, он мог бы найти одну из них. Это возможно. Мои родители... Обследовали только небольшой участок. Кто знает, может быть другая долина всего в нескольких милях от нас, ну, пусть в нескольких десятках. Все такие оазисы отделены друг от друга, и жители каждого, наверное, думают, что они одни. Когда пришел Фару, я поразилась, и с тех пор все гадала, где он скрывался, не мог ли он жить в другой долине, не мог ли добежать до нее и потом вернуться. Увы, я никак этого не узнаю, я даже не знаю направления, с какого он пришел. 4 августа. Кажется. Я в ужасном положении. Не писала в дневнике уже несколько недель. Было так плохо и страшно, и приходилось все время перемещаться. Сейчас прячусь в густом лесу на склоне западного хребта, около ущелья в южной части долины. Тут есть дерево с большим дуплом, где можно хранить вещи, а когда идет дождь, я и сама залезаю в дупло. Но все равно... Моя жизнь — сплошной кошмар, а случилось вот что. Лумис выстрелил в меня. Дней десять держался заведенный порядок. Я приходила утром, доила корову, собирала яйца, кормила кур, работала в огороде, срезала овощи. Каждый день делила еду поровну и оставляла его долю на заднем крыльце. Если ему была нужна вода, он выставлял канистру, и я наполняла ее на ручье. Я носила продукты из магазина. Дважды он подходил к двери, когда я ставила яйца, и просил что-то отдельно. У него заканчивалась соль, требовалось растительное масло. В основном решала сама, и он без слов принимал то, что я приносила. Конечно, было неудобно. Мне не хватало кухни, плиты, тазов для стирки. Я смотрела на созревающие помидоры и думала, как же их законсервировать. В итоге решила сделать это на костре, например, около сарая, где я смогу использовать папин верстак как полку для банок, которых было полно в магазине. Еще я беспокоилась, глупо понимаю, о том, как там в доме, подметает ли он полы, или как он стирает одежду, если вообще стирает, свою Какая была, я стирала в ручье. На закате, после вечерней дойки, я шла в пещеру, всегда через магазин. Пару раз заглядывала по пути в церковь, но вообще запустила это дело, как и дневник. Посещение церкви казалось мне вымученным, сама не пойму, почему. Думаю, потому что церковь у меня связывается с нормальной жизнью. Нет, я иногда читала молитвы, но так. От случая к случаю в течение дня. Библия застряла в доме. Лумиса я видела редко и издалека. Он, казалось, сдался и принял новый порядок вещей. И все же я была почти уверена, что нет. Но тем не менее жила. А что мне еще оставалось делать? Как будто так будет продолжаться и дальше. Даже начала беспокоиться о зиме, о том, как заготовить дров. Поздним вечером он выходил из дома, почти всегда с Фару. Они гуляли и тренировались ходить по следу, каждый раз заходя чуть дальше, а Лумис чуть быстрее, чем раньше. Спустя несколько дней он опробовал новый способ. Спускал Фару с поводка, но удерживал его при себе, подавая команду голосом или тихим свистом, не могла расслышать. Фару с детства знал команду рядом но раньше слушался только, если ее подавал человек с ружьем. Раза три-четыре он выезжал на тракторе. Однажды, ближе к концу этих спокойных дней, поехал далеко, а не просто вокруг сарая. Выехал на дорогу и, свернув направо, направился к холму Берден, переключившись на вторую передачу и дав полный газ. На предельной скорости он проехал около трехсот ярдов. Очевидно, испытывал возможности машины, хотя я и не понимала, зачем. Трактор выдает до 15-18 миль в час, довольно быстро для езды без лобового стекла и рессор. Утром 10-го дня, а может быть, как я сказала, это был 12-й или даже 14-й. Я проснулась, позавтракала, убрала вещи в пещеру и взглянула на дом, как раз вовремя, чтобы заметить кое-что новое. Выйдя из дома, Лумис быстро вышел к дороге и потом, воровато сгорбившись, поспешил к магазину. Он сошел с асфальта и двигался по обочине вдоль ручья Берден, так, чтобы деревья и кусты скрывали его. Взяв бинокль, я постаралась выяснить, что он задумал. По пути он, не отрываясь, глядел вперед, вдоль дороги, в сторону магазина, словно высматривал что-то. Но что? Внезапно я поняла. Меня, разумеется, хотел увидеть, как я выйду на дорогу, чтобы понять, откуда я прихожу. Наконец он остановился у группы деревьев, где дорога делала небольшой поворот, и откуда было видно магазин. Это означало, что по идее обычным путем он увидел бы, как я подхожу к магазину от пруда, и по меньшей мере узнал бы, в какой части долины я живу. Я решила, что такого подарка от меня он не дождется. Но мне нужно было спуститься, собрать яйца, надоить молока и вообще сделать свою работу. Решение было очень простым — пойти другим путем. Стоя на верху холма почти у гребня, я придумала маршрут через дальний конец долины почти до ущелья и крутой скалы. По пути я прошла мимо Дикой Яблони, где когда-то собирала букет. Теперь ее ветви густо облепили зеленые яблочки. Я вышла на дорогу задолго до того, как попала в его поле зрения. Даже магазина еще было не видно. Перешла на другую сторону и пошла вдоль ручья, под прикрытием деревьев. Они уступили место густым кустам, а потом показался магазин. Я осторожно приблизилась к тому месту, где он прятался, а потом внезапно выскочила из кустов на дорогу, ему могло бы показаться, будто я появилась из ниоткуда. По крайней мере, он понятия иметь не будет, с какой стороны я пришла».